Сераковая. Даша проснулась от настойчивого звука вибрации и, открыв глаза, неосознанно подползла к краю кровати, чтобы отыскать источник разбудившего её шума. Это оказался смартфон Олега, на экране которого светилось женское имя Рита. В это же мгновение дверь, ведущая в ванную комнату, распахнулась, и на пороге появился Олег, уже одетый в брюки, но с голым торсом, при взгляде на который у Даши мгновенно запылали щёки. Всё произошедшее между ними этой ночью отозвалось странным захватывающим чувством внутри. Девушка прислушалась к себе, по ощутимо ныла мышце ног, слегка ломило, но в целом она чувствовала себя отдохнувшей и бодрой. Мужчина подошёл к тумбочке, взял с неё телефон и ответил на звонок, слегка нахмурив брови, при этом даже не удостоив Дашу взглядом. Да, Рита, говори. Она непроизвольно съёжилась и отползла на свою половину кровати, натянув на себя одеяло до самых ушей. Вдруг стало так невыносимо стыдно за своё вчерашнее поведение, страшно представить, что Олег мог о ней подумать, взять и попросить о таком, словно какая-то развратная, падшая женщина. Хотя, по большому счёту, такая она и есть, даже ещё хуже. Чтобы Олег не подумал о ней, на самом деле, она всё равно ещё хуже. Вот только от этой мысли легче не становилось. В груди вспылал огонёк смущения, теперь она в полной мере понимала значение выражения сгорать со стыда. Но как бы там ни было, Даша ни о чём не жалела. Она должна была попробовать это с ним, узнать, каково это всё с мужчиной, которого любишь, любишь по-настоящему и который тоже, если не любит, то очень хорошо относится. уважает, проявляет заботу, который готов был даже убить её обидчиков. От этих мыслей в груди девушки снова невыносимо защемило. Она недостойна такого мужчины. Из-за неё он едва не стал убийцей, или даже стал, просто щадит её чувства и не говорит всей правды. На глаза снова навернулись слёзы. Она не имеет права оставаться рядом с ним. Он заслуживает лучшего. Только вот Даша как всегда всё испортила. Благодаря своему эгоизму ввела Олега в очередное заблуждение, дав повод считать, что её намерение уйти несерьёзно. Как теперь снова переубедить его? Мужчина закончил разговор и положив телефон обратно, наконец обратил на Дашу своё внимание. Доброе утро. Негромко произнёс он, присаживаясь на край кровати, убирая одеяло с её лица. Ты как? Всё хорошо? Ответила Даша едва подавив желание отобрать у него одеяло и снова укрыться им с головой. Нам надо поговорить, Олег. Вечером обязательно поговорим. Согластно кивнул он. Сейчас я тороплюсь. Нет, Олег, я только хотела спросить насчёт того, что произошло вчера. Торопливо затараторила девушка. Ты ведь не серьёзно говорил, что не отпустишь меня теперь к маме. Ещё как серьёзно. Прохладным тоном заверил он. Даша растерянно молчала, она не знала, что ответить на это, как ему возразить. Но Олег не намеревался дожидаться её реакции. Он поднялся с кровати, прошёл к шкафу, вытащил оттуда плечики с идеально выглаженной тёмно-синей рубашкой, снял её и принялся надевать на себя. Покончив с этим и застегнув на брюках ремень, он взял с тумбочки свой смартфон и направился к выходу из комнаты. Уже на пороге остановился, обернулся и пристально посмотрел на притихшую Дашу. Сегодня вечером ты мне всё расскажешь. Его голос отдавал металлом, и спорить с ним в этот момент показалось просто невозможным. Мужчина снова не стал дожидаться ответа девушки и покинул комнату, закрыв за собой дверь. После его ухода Даша ещё долго сидела на кровати неподвижно, отчаяние захватило её с головой, хотелось плакать, но слёз не было. Сколько ещё стыда и позора ей предстоит вынести? Казалось, проще наложить на себя руки, чем рассказать ему правду. Увидеть осуждение в его взгляде или скорее презрение, как же она ненавидела себя в этот момент, слабую, трусливую, гистичную, неспособную совершить хотя бы один мужественный поступок в своей жизни. Петён имел право знать. После всего, что сделал для неё, он имел право знать всё. И она должна была набраться смелости, чтобы рассказать ему. Только повернулся бы язык. Неизвестно, сколько ещё времени она просидела бы так, терзая себя. у нечижительными мыслями, если бы в комнату не заглянула Надежда. Даш, доброе утро, поздоровалась она с мягкой улыбкой на губах. Идём завтракать? Вот и Надежда, так добра к ней, знала бы она, что Даш за человек на самом деле, вряд ли бы смотрела сейчас с таким теплом и разговаривать вряд ли захотела бы. Спасибо, я не голодна, бесцветным голосом отозвалась девушка, попытавшись выдавить из себя дружелюбную улыбку. Даш, Женщина тут же изменилась в лице и тяжело вздохнула. Ты вчера ничего толком не ела, таким образом ты желудок себе испортишь, а Олег Владимирович потом будет ругать меня. Ну вот и снова. Даша ведёт себя как эгоистка, а страдают другие люди. Сначала отец, мама, теперь Олег своих носильников даже не жалела, хоть и не считала, что их вина соизмерима с полученным наказанием, а вот дочке Кристината было жалко, и тёть Дину очень жалко. Да, Лизку жалко. Чего уж там? Они ведь все ни в чём не виноваты. Потерять близкого человека ужасно. Кому как не Даше это знать? Нет ничего страшнее на этом свете. Подумать только, скольком людям она принесла несчастья. Одним только своим существованием. И даже прекратить это самое ненавистное существование не могла, иначе причинит ещё больше боли своей маме, а теперь и Олегу тоже. Да, она должна всё им рассказать. Он был вправе знать, что Даша за человек, ради кого на самом деле Иван не совершил убийство, или, возможно, даже совершил. Если бы только она рассказала ему всю правду раньше, но ведь не могла, никак не могла. Какой-то замкнутый круг. Может и правда так суждено было случиться. В конце концов, Даша ведь не просила его их убивать. Господи, да она даже представить себе не могла, что Олег способен пойти на такое. "Идём, Даш", продолжал уговаривать её Надежда. Хоть просто чай попьёшь, или компот тебе сварю. С желудком шутки плохи. Хорошо. Снова постаралась улыбнуться и девушка: "Я сейчас спущусь".